Глава двадцатая. ССР. Кажется, я понял, почему орки не совались к большим человеческим городам, а ограничивались налетами на приграничные деревни. Магическая башня обладает колоссальной мощью. Даже имея в распоряжении башни первого уровня, со слабенькими боевыми кристаллами мы с легкостью отбили неподготовленную атаку превосходящих сил противника. Когда основная часть беглецов втянулась внутрь оборонительных укреплений, командующий обороной спец опустил на голову несущихся по пятам врагов железную решетку. Немногочисленных орков, успевших просочиться внутрь, быстро вырезали. В этом избиении участвовали как НПС, так и игроки. Врагов, неожиданно оказавшихся в меньшинстве, буквально растоптала толпа разъяренных кентавров. Оставшиеся под стенами враги начали пробовать решетку на прочность Пытаясь проломить ее своими огромными секирами Но после того, как внутреннее помещение крепости было очищено от врагов Спец скомандовал закрыть ворота Они были спроектированы очень грамотно и закрывались изнутри Поначалу это решение показалось мне не очень целесообразным Ворота должны открываться наружу, чтобы было намного сложнее проломить их тараном. Но вскоре я изменил свое мнение. Ребята хорошо продумали систему защиты как раз на такой случай, когда нужно отсечь преследователей. Створки можно закрыть совершенно свободно, без риска поймать стрелу или заклинание. А когда это случилось, по воротам прошла небольшая рябь, и зазор между ними исчез. Ворота превратились в монолитный кусок железного дерева, обитый металлом. Обожаю магию. Но и это оказалось не всё После очередной команды спеца позади ворот опустилась вторая решетка, по толщине не уступающая первой, и еще больше усилила прочность итоговой конструкции. Взгляд из башни позволял считывать игровую информацию. И я присвистнул. Чтобы снести такие ворота, нужно нанести больше двух миллионов урона. И это на первом уровне строения. Ох, чую, что здесь не обошлось без гномов. Наши мастера еще не в силах построить нечто подобное. Неужели Рундар уже прислал обещанных специалистов? Орки были не готовы к штурму хорошо укрепленных позиций и толкались у ворот в нерешительности. И тогда на них обрушился поток магии. Между всеми башнями замка была телепатическая связь. Можно свободно переговариваться и координировать удары. На данный момент из четырех башен были активны лишь две. Оставшиеся находились значительно дальше, у основной крепостной стены, и сейчас пребывали в режиме экономии энергии. Ледяной башней управляла незнакомая мне девушка с ником Айси. Я задумался. Файермен, Айси, когда они создавали себе ник, то не могли знать, какой класс им достанется. Совпадение? Не думаю. Надо будет расспросить их. Начинай, лидер. Жахни по ним чем-нибудь забористым. А я поддержу. Иначе растопишь мой фриз, и атака будет менее эффективной. Меня не надо просить дважды. Для боя нам выделили полный накопитель на миллион маны, и где только денег на него раздобыли. Привычными движениями я начал каст «Кольца огня». Эффект превзошел все мои ожидания. От башни во все стороны, исключая внутреннее пространство крепости, поплыла волна всепожирающего пламени. Я заметил, как орков отбросило на пару метров от стены. Обожженными головешками они лежали на мгновенно выгоревшей и почерневшей земле и слабо шевелились. Волна огня прошла метров десять и исчезла. Я увидел, как оставшиеся невредимыми враги непроизвольно, но на удивление синхронно сделали несколько шагов назад. Ни у кого не возникало желания приблизиться и помочь раненым соратникам. «Силен шеф. У файермена нет такого мощного АОЕ. Он все больше огненными шарами кидался. Глянь, что умею. Найт обучила». От башни Айси пошла ледяная волна, не менее впечатляющая, чем огненная. Пытающихся ползти орков приморозило к земле. Они замерли ледяными статуями, и я увидел на оставшимися в живых орками таймер заморозки. «Хм, недурно. Пятнадцать секунд». «И какой откат у столь полезного заклинания не мог не уточнить я?» «Пять минут», — с явным сожалением в голосе сообщила мне девушка. «И у меня пять минут. Ну что, от ворот отогнали, переходим на точечное заклинание». «Так точно!» — по-армейски ответила Айси и, не дожидаясь меня, начала обстреливать застывших и деморализованных орков ледяными глыбами. Урон от этого заклинания был впечатляющим. Я заметил, как одному из орков огромная сосулька пробила бедро насквозь, другому врезалась в нагрудную броню с такой силой, что металл не выдержал и треснул. Этот орк больше уже не встал. Я не отставал от мага воды. Взрывной огненный шар в толпу, пока заклинание на откате, огненное копье, еще одно, еще, потом повторить огненный шар. Орки падали один за другим, и враг дрогнул. Трудно стоять на месте и безучастно наблюдать, как один за другим умирают рядом стоящие бойцы. Но орки не ударились в панику. Они организованно отступали, пытаясь выйти за пределы радиуса поражения башен. А в это время все новые отряды, во время погони потерявшие своих лошадей, подтягивались к месту боя. Неожиданно очередное огненное копье, выпущенное мной по отступающему орку, не достигло своей цели. Оно разбилось об еле заметную, полупрозрачную завесу. Присмотревшись, заметил шаманов, которые расположились позади воинов вне досягаемости башен Их было не меньше десятка Они заканчивали каст и перед группой бойцов, стоявших в их зоне ответственности, загорался такой же защитный барьер Орки испустили дружный рев и синхронно остановились Сотни ног одновременно топнули по земле и замерли в неподвижности Красиво, оценил я Далее последовал новый клич, и вражеский строй с такой же синхронностью сделал шаг вперед. Шаманы также приблизились. Их задумка не совсем понятна, но сблизятся они. А дальше что? Ясно же, что теперь, когда мы заперлись за высокими стенами, то их сил для штурма явно недостаточно. Плюс в том, что шаманы, удерживающие защиту, не способны на другие пакости. Я вижу, как они сосредоточены и не предпринимают попыток начать каст нового заклинания. Минус — это прочность выставленного коллективного щита. Миллион. Сносить его придется долго. Тут я заметил еще двух орков. Они ехали на боевых конях и вели неспешную беседу. Я сразу узнал обоих. Первым был пленивший меня шаман, а второй — мой кровник». Пожаловала верхушка клана Острый Коготь. Вождь остался сидеть верхом, а верховный шаман спрыгнул и отправился руководить боем. Игроки и НПС замерли на стене, ожидая неприятностей. Мы с Айси прекратили обстрел, магическая защита полностью поглощала урон. А тратить ману впустую нерационально. Вот шаман дошел до задних рядов. Орки уважительно расступались, пропуская начальника вперед. Он остановился у самой границы защитного поля. Его пронзительный взгляд устремился на огненную башню, в которой я находился. Он как будто знал, что там именно я, человек, сбежавший из плена, освободивший кучу рабов и отобравший у него духа. Я не выдержал и отправил в него огненное копье». Моя атака растворилась в защитном поле, как и предыдущие, но мне немного полегчало. Шаман ухмыльнулся, укоризненно покачал пальцем из стороны в сторону и начал каст. Я сглотнул. От этого злобного старикашки я не ожидал ничего хорошего. Попытался подсмотреть плетение, благо башня дает хорошее приближение, но, увы, При переключении на магическое зрение, все, что располагалось за магическим щитом орков, оказалось скрыто от моего взгляда. Каст шамана был долгим, около минуты. Сердце кольнуло неприятное предчувствие. В моей памяти всплыло неприятное воспоминание. Я предполагал, что может появиться после такого длительного каста, и ведь не ошибся. Шаман подбросил перед собой небольшой деревянный тотем, выполненный в форме какого-то животного. Он завис в воздухе, а вокруг него начал проявляться дух. Он был похож на носорога, только вместо острого рога его морда заканчивалась толстым костяным наростом. Мощный, метра два в холке, он стоял на месте и по-звериному рыл копытом землю. Из его ноздрей вырывались клубы иллюзорного пара. Понятно, это живой таран. Животное начало разбег, быстро набирая скорость с каждым пройденным метром. Строй орков тоже начал движение вперед. Айси выпустила по надвигающемуся духу ледяную сосульку, но та прошла сквозь иллюзорное тело, не причиняя никакого вреда духу. Плохо. Похоже, это специальное штурмовое заклинание, созданное для пробития ворот, крепостей и замков. Попробовал поразить духа огнем. Результата не добился. Носорог на полном ходу врезался в ворота крепости. Ох, ё прочность просела на 20%. Мощное заклинание. Носорог тыхнул головой и начал пятиться назад, намереваясь повторить атаку. Я подключился к накопителю и отдал команду перекачивать ману в духа прямым лучом, используя мою башню в качестве ретранслятора. Курс обмена по-прежнему был грабительский. За каждую тысячу переданной магической энергии из накопителя расходовалось две. Как только питательный луч соединил боевой кристалл моей башни с телом носорога, Тот перестал пятиться и стал, наоборот, приближаться к столь лакомому источнику. Я заметил, как шаман пытается вернуть контроль над духом, но тот полностью перестал реагировать на команды. Носорог наелся только после того, как получил сто тысяч маны. Как это случалось с другими духами, он тут же уснул. А тем временем орки подошли вплотную к стене, и разъяренный моей выходкой шаман начал новый каст. Ох, чувствую, нам очень не понравится то, что он нам готовит. «Ты можешь подключиться к тотему, пока другой дух спит?» — спросил я у своей змейки. Идея использовать ее родилась совершенно спонтанно. Змейка уверенно закивала головой. «Действуй!» — скомандовал я. «А мне нужно пробить дыру в щите, иначе все будет бесполезно». Как вовремя огненное очищение прокачалось до максимального уровня. Каст из боевого артефакта башни ударила струя огня. Усиленное магическим строением заклинание с огромной скоростью врезалось в щит орков. Каждая секунду высасывала из накопителя изрядную порцию маны. Но результат был... Шаманы, поддерживающие щит, занервничали. Огонь наносил колоссальный урон, и через 30 секунд вражеский маг, отвечающий за атакованное мной направление, рухнул на обожженную траву, полностью лишившись энергии. Часть щита, прикрывающего орков, исчезла. «Сосредоточить огонь по образовавшейся бреше в защите врага!» — отдал я команду по клану и мысленно добавил змейки «Вперед! Выведи из строя шаманов!» Ворков полетели потоки боевой магии и стрел. Игроки и НПС, находящиеся на стене, выполнили приказ с огромной радостью. Спящий носорог исчез, а вместо него появилась десятиметровая змея. Толщина ее тела была не меньше метра. Она быстро сориентировалась и поползла в сторону пробитой мной дыры в магическом щите. Орки падали один за другим, не в силах противостоять атакам со стены. Мы с Айси не отставали от соклановцев, заливая все доступное пространство льдом и пламенем. Но орки стояли, умирали, но стояли. Железная дисциплина. Шаманы, отвечающие за магический щит, в срочном порядке пытались закрыть проделанную мной брешь. И ведь получилось. Медленно, но пробоина закрывалась. Моя подросшая змейка успела скользнуть в закрывающийся проход в последний миг. Мощное змеиное тело рвалось к вражеским магам, отталкивая всех на своем пути. Орки пытались атаковать ее, но оружие отскакивало от чешуи духовной змейки. Урон проходил минимальный. Дух прорвался через вражеский строй и с ходу налетел на одного из шаманов. Тугие кольца змеи оплели тело орка и начали сдавливать его. Рядом стоящие бойцы не смогли помешать убийству мага. Через несколько секунд кольца разжались, и шаман упал на землю сломанной куклой, а змея поползла к следующему. Плетение, которое мне удалось перехватить, имело колоссальную мощь, но ограниченное время действия. Змея успела убить еще двух шаманов, а потом распалась. Коллективно наведенная магическая защита развеялась. «Бью огнем, следом кольцо льда, командую я Айси и начинаю каст». Орки предугадали наши действия и начали отступать, пытаясь выйти за пределы действия наших смертоносных заклинаний. Но успели не все. Часть орков осталась лежать на выжженной, а затем промороженной земле. Среди трупов я заметил тело верховного шамана племени Острый Коготь. Он как-то выпал из поля моего зрения, а ведь старикашка готовил что-то крайне неприятное. Из его горла торчал знакомый меч, рядом лежало тело Шусска. На нем виднелось множество ран. Похоже, он подкрался к шаману в инвизе. Но уйти ему не дали. Змеевик отомстил за себя и своих соплеменников. Жаль, отличный был боец и товарищ. Изрядно поредевшее войско орков остановилось метрах в двухстах от крепости. Вперед вышел вождь. Он долго смотрел на наш замок, потом достал кинжал, порезал себе руку и, сжав ее в кулак, два раза ударил себя в область сердца. Это было послание для меня. Мой кровный враг сделал еще одну зарубку, и когда-нибудь мы с ним вновь встретимся. Затем он развернулся и пошел прочь от замка. За ним последовали остатки воинов его клана. На сегодня битва закончена, но война только начинается. Я выдохнул и прервал связь с башней. На игровое тело навалилась неимоверная усталость. Но лидеру нельзя терять лицо. Я вышел из башни, и сотни голосов сплелись в один. Шум стоял, как на рок-концерте. В толпе смешались все. Люди, кентавры, гоблины, гномы. Все кричали, праздновали, обнимались. «Предлагаю всем переместиться в общий зал Дон Джона. Там хватит места всем. Сегодня празднуем возвращение лидера клана Стражи!» Магически усиленным голосом прогрохотали слова Тора. «И заключение союза трех народов!» Отправил я сообщение другу. И заключение Союза Трех Народов, немедленно добавил молотобоец. Толпа одобрительно заревела и повалила в сторону замка. «Саш, посты охраны нужно выставить усиленные. Орки рядом могут попробовать прорваться под прикрытием темноты. Может, есть провинившиеся, кто сможет подежурить?» «Не надо. НПС справится с караульной службой». Свитки ночного зрения у них есть. Артефакт обнаружения стелсеров работает. Никто не пройдет незамеченным. Я успокоился и в компании друзей направился к замку. Наконец-то я дома. Замок значительно преобразился за время моего длительного отсутствия. Ребята решили разделить внутреннюю территорию на несколько районов. Появился обширный жилой район, занимающий чуть ли не половину полезного пространства. Он был разделен стенами на несколько кварталов. Клановый, гостевой, квартал для НПС. В клановом квартале место под строительство личного дома мог получить отличившийся игрок. В гостевом собирались построить множество домов под аренду и гостиницы. В НПС-квартале землю будут покупать неигровые персонажи, обязанные платить налог. Как сообщил Леон, только так можно получить статус города. Нужно, чтобы проживало как минимум 100 неписей. Второй – ремесленный район. Там возводились все строения, связанные с добычей и переработкой ресурсов кузницы, лесопилки, мастерские по работе с камнем, алхимические лаборатории и множество других. Он был отграничен звуконепроницаемой преградой, чтобы не мешать спокойной жизни города. Вход в район находился возле стационарного телепорта. Это существенно облегчит доставку ресурсов, когда мы подключимся к королевской сети порталов. Также к нему вела прямая дорога от центральных ворот замка. Третий – портовый район. Это облагороженная территория пляжа. Там уже есть несколько складских зданий, цех по обработке рыбы и верфь. В ближайшем будущем планируется постройка еще одной судостроительной верфи – алхимический склад с морозильными артефактами для хранения добытых водных растений. Они имеют одно очень неприятное свойство Быстро портятся и утрачивают свою алхимическую функцию Рабочие не всегда успевают переработать поступающий ресурс Ну и четвертый административный район Это центральный донжон и прилегающая территория Это сердце города Тут располагается управляющая комната и клановое хранилище Доступ туда будут иметь лишь доверенные лица. Его обнесли высоким забором, а ворота выходят на стационарный телепорт. Рядом с телепортом организовали точку возрождения игроков, чтобы в случае необходимости можно было легко переместиться, куда потребуется. Главный зал донжона преобразился. По периметру стояли длинные столы, причем некоторые из них были очень высокими и не имели стульев. «Ага, это места для наших четвероногих союзников», — догадался я. Игроки и НПС бегали от стола к столу и разносили всяческие угощения, открывали пивные бочонки, откуда-то заиграла музыка. Как же я соскучился по дружеской атмосфере. Пребывание в условиях постоянного нервного напряжения сильно выматывает. Меня посадили во главе стола, рядом усадили Осмунда. С другой стороны приземлили Мистика, Призрака и Стажера. Сандра тоже была неподалеку. Представительница союзного клана все еще оставалась в замке и вместе со своим отрядом помогала нам прорваться, а потом и отбиться от орков. «А у вас тут здорово, не то что у варгов!» Не упустил момент сделать комплимент лидер клана «Кураж». Кларенца окружили соплеменники, и король кентавров с каменным лицом выслушивал доклад от седого соплеменника с магическим посохом в руках. Похоже, что это приближенный королевской семье маг. Он рассказывает новому правителю о последних часах жизни столицы и его родственников. «Я уже хотел было встать и позвать друга, но гоблин положил руку на мое плечо». Не стоит отвлекать молодого правителя. Ему нужно это выслушать, принять и начать действовать. Я согласно кивнул. Когда все уселись, Тор закричал на весь зал. «Речь! Речь! Речь!» Уже через несколько секунд одинокий крик подхватили все. Когда я поднялся, всеобщий крик перешел в аплодисменты и затих в ожидании. Честно сказать, я не привык к такому вниманию и поначалу немного смутился, не зная, с чего начать. Но быстро взял себя в руки и заговорил. «Спасибо всем за помощь! Без вас мы бы не вырвались из плена орков!» Зал одобрительно застучал кружками по столу. «Мы получили множество полезной информации и сделали еще один шаг к победе!» «У нас появился опасный враг, но и друзей прибавилось. Предстоит сделать еще очень многое. Нужно отразить атаку царства тьмы, а потом отбить территории наших союзников». Я кинул в сторону Осмунда и Кларенца, который на время моей речи прервал доклад мага. В голову пришла безумная идея. «Хм, а почему бы и нет?» «Открою вам секрет». «Меня зовут Стартов Кирилл», — по залу пробежал шепоток, многим было знакомо мое имя. «И это именно я, вместе с братом», — кивок на ошарашенного Сашу, — «летал к Нептуну». В зале воцарилась полнейшая тишина. Молчали даже НПС, не понимающие, о чем идет речь, но догадывающиеся, что это очень важно. Это именно я разговаривал с искусственным интеллектом внеземной станции и выслушивал ультиматум. Нашей планете выдвинули ультиматум. Если мы не поможем миру Альфа за 25 лет, то нас уничтожат. Мне даже сообщили, как это случится. Мы просто уснем и больше не проснемся. То, что этот вариант смерти выбрал я, стоит умолчать. Мне не сообщили четких условий победы, но как только мы очутились в этом мире, на мой взгляд, они и стали очевидны. Нужно спасти этот мир. Есть способ закрыть вход для чужеродных сущностей в этот прекрасный магический мир, и я собираюсь его найти. За победу! В абсолютной тишине я поднял кружку и сделал большой глоток. Ох, Кир! «Ты уверен, что это стоило делать?» — написал личное сообщение брат. «Уверен, Саш. Хватит секретов. Я не хочу уподобляться нашему правительству, скрывающему правду и наживающемуся на игре. Когда мы четко дали понять, проиграем — умрем. За победу!» Первым отошел от шока Тор. Этим криком он как будто вывел всех из оцепенения. Зал одновременно прогремел. «За победу!» Залт зашумел, всем не терпелось обсудить поступившую информацию. «Очень интересная речь, молодой человек», — обратился ко мне Осмунд. «Значит, спасая наш мир, вы одновременно спасаете и свой». «Именно так. Карты открыты». «Похоже, я не ошибся в выборе союзника. Как и я!» — положил мне руку на плечо, подошедший сзади Кларенс. «У тебя была возможность самостоятельно управлять моим народом. В случае моей смерти грамота, которую я тебе передал, наделила бы тебя неограниченной властью над народом кентавров. У тебя был выбор. Ты мог убить меня, но предпочел иной вариант. Ты вытащил меня из рабства и дал надежду народу, который утратил ее практически полностью. Мы с тобой до конца бессмертны». «Внимание! Репутация с народом кентавров изменена. Текущая репутация — союзник третьего уровня. Вы и ваш клан можете покупать или обменивать знания, умения, заклинания, профессии у представителей союзной расы вплоть до пятого ранга включительно». Такое же сообщение пришло и по поводу отношений с гоблинами. «Теперь мы можем обмениваться знаниями на высшем уровне» здорово это существенно облегчит нам жизнь внимание фракция кентавры желает присоединиться к альянсу снг внимание фракции гоблины желает присоединиться к альянсу снг я тоже с вами вклинился в разговор мистик внимание клан кураж желает присоединиться к альянсу снг внимание в Клан Атланта желает присоединиться к Альянсу СНГ. Внимание! Клан Тени желает присоединиться к Альянсу СНГ. Призрак, стажёр и Мистик твердо смотрели мне в глаза. Они приняли решение, они с нами, они не подведут. Сандра, как равноправный участник Альянса, нужно одобрение гарнизона. «Можешь считать, оно у тебя есть. Я уже отправила запись твоей речи Леону». Среди кучи мата промелькнула фраза согласия на вступление в альянс новых кланов». Я подтвердил запросы всех присутствующих. Через несколько секунд то же самое проделал Леон. «Внимание! В состав альянса вошли две НПС-фракции. Осуществляется генерация подходящего названия». Название сформировано. Новое название Альянса — Совет Союзных раз Эх, еще бы добавить одну «С», и я бы стал основателем СССР, — с улыбкой подумал я. Когда мне уже перестанет лезть в голову всякая ерунда?